Глава 27. На встречу со мной явились представители всех трёх религиозных культов. Они были недовольны тем, что я заставила их так долго ждать, но я не стала извиняться. Настроение паршивое, как раз подходящее для драки. Им пришлось собраться в общей комнате, в самом просторном помещении казармы. Но даже там они вынуждены были потесниться, чтобы дать возможность воинам расстелить свои одеяла. Перед тем как войти, я сказала на раяно: "1:0 в мою пользу". Они сами пришли ко мне, может, потому что не хотят, чтобы вывели переговоры с каждым по отдельности. Может быть. Я, сияя своей самой приветливой улыбкой, извиняясь оспехами, вошла в комнату. Доброе утро. Польщина визитом, но времени у меня в обрез. Так что если вы хотите что-то обсудить, давайте обойдёмся без предисловий. Они явно растерялись. Очевидно, они впервые столкнулись со столь жестоко разговаривающей женщиной. Кто-то невидимый за спинами остальных попытался смутить меня неприятным вопросом. Прекрасно. Мои взгляды Сразу заявляю, религия мне безразлична, если только её интересы не будут противоречить моим. Точно так же я отношусь и к социальным вопросам. Я солдат, член чёрного отряда, того самого, который заключил договор с проблендрахом Драхом, с целью оспорить таглеос от хозяев теней. Я заменила погибшего капитана, и я выполнил условия договора. Если моё заявление не является исчерпывающим ответом на ваш вопрос, то, вероятно, остальные вопросы не заслуживают ответа. Мой предшественник был человеком терпеливым, он старался никого не обижать. Я этими качествами не обладаю. Я человек прямой и жёсткий. Ещё вопросы есть? Были, конечно. Они стали жаловаться. Я выбрала того, с кем раньше уже встречалась. Этот лысый гунит в красном болохоне. Был по натуре агрессивен и среди своих товарищей большой любовью не пользовался. Тал, в очереди шорнапористый: "Прекратите это. И вообще, по какому праву вы сюда явились? Что вам здесь надо? Ещё раз повторяю, религия меня не волнует, а вас не должны волновать вопросы военного характера. Давайте каждый займёмся своим делом". Тал, красавчик, разыграл свою роль как панотам. Его выступление было не просто оскорбительным. Он дал мне понять, что его вызывающее поведение продиктовано отношением ко мне как к женщине, которая вдобавок не пожелала совершить цате. Я швырнула в него золотым молотом, но не в голову, а в правое плечо. От этого он крутанулся на месте и упал. Перед тем как испустить последний вздох, он больше минуты кричал не переставая. Наступила полная тишина. Все включая в конец растерявшегося беднягу Нараяна уставились на меня выпученными глазами Видите, совсем не похож на моего предшественника. Тот оставался бы вежливым до конца. Он всегда предпочитал дипломатию и уговоры. Итак, следуйте своим религиозным догматам, а мои помыслы и чаяния о войне и воинской дисциплине теперь до них должно было дойти. Сagenwas на договору заключённому отряду капитан на год назначался военным диктатором. Кастаправ не воспользовался этой реальной властью. Я тоже не собиралась, но сделала бы это, если бы потребовалось. Итак, идите, у меня дела. Они ушли спокойные и задумчивые. Так-так, весело произнёс Нараян, как только жрецы оставили нас. Теперь они знают, с кем имеют дело. Знают, что я не отступлю от своей миссии и не колебаясь расправлюсь с теми, кто окажется на моём пути. Не стоит идти с ними на конфронтацию. Это им решать. Не стоит, да. Я знаю это. Но сейчас они в растерянности. Им потребуется время, чтобы принять решение. Потом они начнут ставить друг другу палки в колёса, а я выиграла время. Мне нужны толковые люди, Нараян. Ражайше Рама. Мне сейчас нужны те, кого он уже приводил. Пора осмотреть место для лагеря. И прежде чем он смог что-либо возразить, я добавила: "И скажи ему, что если он и впредь хочет быть моей тенью, ему следует научиться ездить верхом. Хочу лично ознакомиться с местностью". "Хорошо, госпожа", он поспешил прочь, вдруг остановился, оглянулся и нахмурился. Он, видимо, гадал, кто есть кто и кто кем руководит. Отлично. А пока он ломает голову над этим, у меня больше времени утвердиться. Люди, находящиеся в комнате, смотрели на меня с большим или меньшим благоговейным ужасом. Кто-то встретился со мной взглядом. Отдохните, пока есть возможность, воины. Время бежит быстро. И я ушла к себе ждать Рама.